Глава в Вьюнок и сталь. От чтения меня оторвал какой-то звук. Я прислушался. До этого шум машин был убаюкивающим и ровным, а тут в него вклинился тихий ляск. Вместо того, чтобы отмахнуться, просто воображение разыгралось из-за книги. Вот не зря в пансионе страшные истории были под запретом. Я обвел взглядом зал, пытаясь определить источник звука, И замер. Я будто сам оказался в том жутком рассказе. Но зачем я его читал? Почему мне не попался сборник рецептов или поэма о любви? Потом сквозь сжавшие меня щупальца страха пробилась мысль, «Чему удивляться? Моя жизнь давно как роман ужасов. Сюда бы этого Эдгара По, мы бы нашли о чем поговорить». Не отводя взгляда от того, что происходило за пару рядов от нас, я пихнул Кирана в бок Увидев свою книгу в моих руках, он сердито выхватил ее, потом глянул туда же, куда я, и лицо у него вытянулось. Рука девчонки лет тринадцати как-то съехала с ручки станка и попала в его крутящуюся часть. Я не видел, как это произошло, только то, что было после. Рука застряла между деталями, а механизм по инерции все еще крутился. Бредущие по улицам мертвецы — ерунда. Вообразите первостатейный кошмар. В механизм попадает рука живого на вид человека, а он не делает ничего, чтобы освободиться. Стоит точно как прежде, глядя перед собой. Обычно организм всегда себя защищает, человек кричит, зовет на помощь, делает все, чтобы спастись. Наше тело подает множество сигналов бедствия, и как бы ни были они страшны и печальны, куда хуже — полное отсутствие реакции. А еще живые не станут заниматься своими делами, когда с кем-то поблизости случилась катастрофа. Кажется, бросаться на помощь соплеменнику свойственно даже не самым лучшим из нас. В первую ночь после своего оживления, услышав крики Молли в переулке, я не смог пройти мимо, хотя вряд ли занял бы первое место в списке милосердных и заботливых жителей Земли. А восставшие к девчонке даже не повернулись. Стараясь не ловить ничьих взглядов, я подошел и освободил ее руку. Глядеть вниз было страшно. И все же исследовательский интерес, доставшийся мне от общения с Беном, заставил посмотреть. Легче не стало, прямо как юному аристократу Фридриху от спасения коня. По моим венам тек прозрачный раствор, придуманный Беном, и я был уверен, что хоть в этом отношение уникален. Остальных ведь не Бен оживил, а волшебный ирландский камень. Так что я ожидал увидеть что угодно — кровь, вообще ничего, или даже что-нибудь сверхъестественное, но нет. Рука была сильно повреждена. Обычный человек умер бы от потери крови, но в жилах текла знакомая прозрачная жидкость, похожая на воду. Я отпрянул. Это невозможно. Бен ведь их не оживлял я думал что побил все рекорды в дисциплине испуг для тех чье тело не может ничего чувствовать но ошибался отвел глаза всего на минуту а когда посмотрел снова рука уже выглядела не так плохо словно начала заживать я зажмурился потом кое как разлепил глаза Рука девчонки на вид была совершенно здорова. Да, и синебледная, как у всех нас, но в остальном... Вместо того, чтобы сбежать с криком, я поступил так, как поступил бы Бен. Раскрутил ручку станка и положил на нее ладонь девчонки, чтобы проверить, сохранилась ли функциональность. Еще как! Она слабо сжала пальцы и, как ни в чем не бывало, продолжила работу. «Я испытал резкий приступ мучительного ужаса». «Вам что-нибудь острое поискать?» — тихо спросил Киран. «Зачем?» «Ткнуть себя. Я думал, вы захотите проверить, вы сами такой же неубиваемый или нет». «Я тоже об этом думал, но нет, нет, не может быть, конечно, я не такой». «Давай», — обреченно ответил я. Вон под тем станком какой-то железный прут валяется. Я думал, он будет настолько любезен, что принесет мне его, но переоценил ирландскую вежливость. Пришлось самому лезть под станок. К счастью, прут оказался довольно острый. Видимо, какая-то выпавшая деталь. Я с силой ткнул прутом себя в руку. Ранка выглядела совсем не как у живых, просто выступило немного раствора. Затем прямо у меня на глазах, Прокол начал затягиваться, превратился в бледную точку и исчез вовсе. «Интересно, если выстрелить мне в грудь, рана тоже заживет?» «Ну все. Я проклят, как бедняга Фридрих. Прав был Бен. Я больше не результат его эксперимента. Из-за волшебного камня я ожил второй раз совсем на других условиях, а это значит, что вы неубиваемый» философский изрек Киран. «Жуть-жуткая». «Если…» — голос изменил мне, я попробовал снова. «Если нас нельзя убить, то как я смогу всех здесь упокоить? А вы этого хотите?» — спросил Киран. «Ну, конечно, я и забыл, что он не в курсе событий». «Ну, ответа я не знаю, но одно мне ясно. Вы все застряли между жизнью и смертью. Ни туда не можете сдвинуться, ни сюда. Наверняка Каллахан и в этом тоже виноват. Всех вас к жизни вернул, чтобы к станку поставить». Я открыл рот, потом закрыл. «Стоит ли рассказывать, что к восстанию Каллахан никакого отношения не имеет?» «Пожалуй, нет. Ведь придется прибавить, что виноваты мы с Беном» а наш отец был среди тех, кто украл ирландскую реликвию. Тогда помощи можно не ждать, а она мне пригодится, и я промолчал. Омертвение, точно как в лодке или после двух встреч взглядом с восставшими, затягивало меня, накрывало с головой, и я немедленно вспомнил способ забыться. Вернулся к своему станку, раскрутил посильнее ручку и добровольно выпал из жизни, наслаждаясь монотонным движением. Перед тем, как сознание уплыло окончательно, я успел расслышать «Стойте, не надо!». Я пришел в себя от того, что мои руки вытянули вдоль тела, прекратив столь приятное движение. Злобный страж порядка по имени Сэм ходил по залу и проделывал ритуал обратный утреннему, останавливал станки. «Интересно, что все-таки делают эти машины?» Никаких готовых изделий я не видел, только провода, пучками идущие по полу и уходящие в стены. Небо за стеклянным потолком уже поблекло. Я слушал, как затихает рабочий зал, пока охранник не скрылся за дверью, ворча что-то про свою неблагодарную работу. На секунду я испугался, что Киран уже ушел, но он был на месте, стоял около своего станка и на меня не смотрел. «Ты ведь собираешься домой?» — спросил я, подойдя к нему. — Отдых меня немного освежил, теперь снова смогу делать вид, что я в порядке. Не расклеиваться же перед этим юнцом. Не все же время ты тут торчишь. Передай остальным, что со мной все хорошо. Думаю, они с ног сбились. — Вряд ли, — ответил он, не глядя на меня. — Вы так неподвижно сидели, что вас давно никто от стены не отличал. — Ладно, пойду, раз вы так хотите. Он независимо направился в сторону двери, а я, конечно, последовал за ним. Оставаться здесь на ночь мне не хотелось. Уйду с ним домой, а завтра приду снова. А может, и не приду. Мы вышли из зала, прошагали по длинному коридору и наткнулись на закрытую дверь. Киран подергал ее. Еще раз, еще. Это вы их спугнули про Барматалон. Подняли шум сегодня. Вот они и решили, что к ним влезли. Злорадство боролось во мне с тревогой. Ломиться в запертую дверь уж точно было бессмысленно, и я пошел обратно. Теперь Киран брел за мной, и мне пришлось войти в зал первым. На секунду стало очень страшно. А вдруг мертвецы сейчас повернутся ко мне? Раз умереть по-настоящему они не могут, так какие еще тайны они хранят? «Мы теперь тут до скончания веков, или есть другой выход?» Дрогнувшим голосом спросил я. «Не будем мы тут шастать и искать другой», — буркнул Киран. «Поймают, и моя миссия окажется под угрозой». «О, миссия, ты у нас серьезный человек, а?» «Ничего вам не скажу. Знаете, почему?» — он сердито обернулся ко мне. «Потому что вы трус, а моя работа для храбрецов». Вы все что-то изображаете из себя. Ах, я граф, я такой остроумный, но вы просто трус. Всего боитесь, и этой фабрики, и признать, что вы мертвы, и других мертвецов. А пока вы ноете и жалеете себя, мое время заканчивается!» Отчаянно крикнул он, уставившись на меня. «В каком смысле?» «Да не ваше дело в каком! Мне нужна помощь, от вас никакого толку! Я так и знал, что богачи вроде вас ничего полезного не делают, но...» Он встряхнул головой. «Все, я ухожу! Ничего у меня не получается, и вы мне надоели!» «Ты не можешь уйти, дверь закрыта!» «О, я могу! И сделаю! Но я вас последний раз спрашиваю! Поможете мне?» На зал постепенно наваливались сумерки, и в этих оттенках синевато-серого Киран выглядел особенно бледным и несчастным. Мне даже жаль его стало, и гримироваться не надо, И так смотрится здесь на своем месте. Я заколебался, потом вытащил записку. «Помогу тебе, если поможешь мне найти того, о ком здесь речь. Это мое условие». Киран долго смотрел на записку, потом тихо сказал. «Танамор — сказка. Я правда ничего об этом не знаю. И не думаю, что эти бедолаги могут хоть что-то о чем-то знать». Он вяло обвел рукой зал. «Ладно, граф, как вас там? Не беспокойтесь, больше вы меня не увидите». И он зашагал прочь, прямо в сторону стены. Так я и знал, что он в курсе, где тут второй выход. Вот только что мне делать снаружи? Дома у Молли я никому не нужен. Значит, буду бродить по дорогам Ирландии, страдая от одиночества. И пусть местные жители сложат обо мне красивую песню. Я опустил голову. Всего однажды я чувствовал, что кому-то нужен и делаю что-то хорошее, когда оживил Молли вместо себя. Об этом я не жалел ни секунды. Если бы только Бен не вернул меня, а за одной и остальных, все было бы в порядке. Мальчишка прав. В душе и правда, немного трус. Но на самом деле, чего мне теперь бояться? Я должен был умереть в гостевой спальне на третьем этаже своего дома во время ограбления и еще раз самодельные лаборатории Бена, переделанные из лодочного сарая. То, что у меня есть сейчас, — просто ошибка, немного времени полученного взаймы. Так потрачу его хоть на что-нибудь толковое, раз не сумел спасти Британию от восставших мертвецов. Я нахмурился, чтобы не раскиснуть. Этому клоуну я наверняка нужен для какой-нибудь ерунды и глупости, но но это лучше, чем быть ненужным вообще никому. «Ладно», — пробормотал я, когда Киран уже почти скрылся из виду. Тот остановился. «Чего там тебе надо?» «Скажите, обещаю помочь всем, чем только смогу». Он медленно пошел обратно в мою сторону. «От всей души скажите». Я повторил. Кажется, получилось довольно искренне, потому что Киран расцвел. Он оказался очень милым, когда не злился. «Очаровательный мальчик», — Его бы приодеть, и можно пустить в приличную школу и научить читать со скоростью выше, чем два предложения в час. Но это пустые мечты. Такие, как он, в школу не попадают, только на поля или фабрики. Ну, или, может, еще в тюрьму». «Мне нужно залезть в кабинет Каллахана», — торжественно сказал Киран. «О, как я не догадался! Грабеж! Что еще может быть нужно такому, как он?» Увидев мое неодобрительное выражение лица, он торопливо продолжил. «Вам-то это тоже на руку. А ты там доказательства, что это Калахан вас от загробной жизни отвлек. А может, он где-нибудь инструкцию хранит, как вам, наконец, к праотцам отправиться?» «Инструкцию? Ну, конечно!» «У лжи и сокрытия фактов есть одна неудобная сторона. В дальнейшем приходится поступать так, чтобы это не противоречило твоему вранью». «Я ведь не возразил против того, что восставшие появились из-за Калахана. И что мне теперь сказать?» «Я поищу», — со скрипом проговорил я. киран улыбнулся и протянул мне руку. Я ее пожал. Ладонь у него была теплая и сухая. Рукопожатие еще по-детски слабое, без мужественной решительности. «Мы будем отличной командой», — сказал он и резво направился в сторону коридора на второй этаж. Я пошел следом, с лихорадочной веселостью, думая, до чего я докатился. Чувствовал я себя, как ни странно, вполне неплохо. Есть что-то освобождающее в совершаемых нами глупостях. На это способны только живые. Уже стемнело, но темноту чуть разбавляли свет луны по другую сторону стеклянного потолка и снежная бледность лиц всех присутствующих. Эдгар Упо хватило бы впечатлений на целый роман. Вслепую, пробираясь по коридорам и цепляясь за перилы лестницы, мы поднялись на второй этаж. Здесь нас ждало кое-что необычное. За множеством закрытых дверей, тянущихся вдоль длинного коридора, виднелся свет, слабый, свечной. Что-то особенно интересное происходило за железной дверью, которая привлекла мое внимание еще утром. Ее контур был освещен изнутри каким-то мягким, особенным сиянием. Изнутри раздавалось непонятное жужжание и приглушенные голоса. Я собирался уже повернуть обратно, раз здесь столько народу, это не лучшее время для грабежа, но Киран подтолкнул меня в спину. «Нам нужен кабинет», — прошептал он, — «а там вроде никого». Кабинет, та самая дверь, за которой Киран следил днем, — Действительно был тих и темен. «Вот только...» «Помните, они говорили, что остерегаются кого-то живого?» «Их потому тут и поставили», — прошептал Киран у меня за плечом. «Так что надо в оба смотреть. Вдруг этот живой все-таки придет. Да и вдруг они сами еще где-то тут». «Ну, спасибо». «Создал расслабленное настроение. Ничего не скажешь». Я тихо нажал ручку двери. Не заперто, уже хорошо, я все-таки не взломщик, хоть и сумел выбраться из закрытого шкафа в доме Леди Бланш. Распахнув дверь, я оказался в просторном кабинете, вроде того, что был у директора школы, только попроще. Пожалуй, даже больше он был похож на безликую контору какого-нибудь управляющего. Огромный стол, стул. Шкафы и пустые белые стены, которые, как и положено любой светлой поверхности, так, кстати, подсвечивали темноту. Днем свет, видимо, падал через круглое окошко у самого потолка. «Открывайте вон тот большой шкаф», — приказал Киран. «Почему это я? Нашли время рассуждать, слушайтесь, и все!» Я вздохнул, но подошел к шкафу и распахнул его. Папки, ящики, коробки, очень много бумаг. Из любопытства я начал тихонько осматривать ящики и поразился. Некоторые были до краев наполнены деньгами, целыми пачками банкнот. Почему этот каллахан не запирает ни кабинет, ни шкаф? Что за беспечность? «Ну что, деньги брать или нет?» — спросил я Кирана, который почему-то не восхищался. Киран вскинул на меня оскорбленный взгляд. «Воровать плохо! У вас что, своих денег мало?» «У меня?» — растерялся я. «Я думал, они тебе нужны. Но у нас же тут грабеж и все такое». «Грабеж? Да я в жизни гроша чужого не взял». «Вот это поворот!» «Тогда что мы здесь ищем?» «Темно-зеленый шерстяной сюртук». «Ладно, поудивляюсь после, когда не буду бояться, что дверь за спиной в любой момент откроется и нас поймают». «Сюртук так сюртук». Может, в нем золото зашито. Вообще-то сюртуки обычно хранят дома, но не буду указывать специалисту, что делать. Я начал деловито перебирать ящики, чувствуя себя восхитительно живым. Никакой одежды, очень много мелкоисписанных бумаг, каких-то бесконечных контрактов, на всех вытесненная золотом эмблема с свьюнком, обернувшимся вокруг шестеренки. Закончив со шкафом, Я перешел на бесчисленные ящики, расставленные вдоль стен. Похоже, хозяин кабинета только-только сюда въехал и не успел разобрать вещи. Потом пришел черед ящиков стола. Результат тот же, никаких сюртуков. Киран растерянно закрутился на месте, опечаленный нашей неудачей, а я только усмехнулся. Когда вырос в доме битком, набитом тайниками с самым разным содержимым, поиск не останавливается, если ничего не нашлось в очевидных местах. Я как раз собирался приступить к осторожному простукиванию пола и стен, когда нас прервали. Не успев разобраться, в чем дело, я нырнул за груду коробок в углу, а Кирин привычно спрятался под стол. Я чуть не зашипела от досады. Мое место гораздо лучше, потому что его не обойти с другой стороны. А что Керен будет делать, если Калахан решит сесть за стол? Но это оказался не Калахан. Пришедшие зажгли не подсвечники на столе, а что-то вроде двух фонарей с острым ярким светом, видимо, газовым, которые принесли с собой. Я пригляделся, стараясь не выглядывать из-за коробок слишком сильно. Парочка уныло одетых джентльменов тоже что-то ищут. — Никого, — шепотом сказал один, — и даже инструменты не понадобились. но все, ищем быстро и тихо, сам видел. За дверьми в коридоре свет наверняка он тут. Прямо прописался на этой фабрике с тех пор, как мертвецы восстали. Мы следили за ним, он почти домой не уезжает, а особняк у него что надо. Но сегодня, наконец-то, решил после работы уехать отсюда они прошли мимо стола и я сжался сейчас заметят кирана но тот ухитрился сложиться удивительно компактно и крик никто не поднял может лучше сначала цеха смотреть да что там смотреть мертвяков в оставших не видел что ли нет сами станки посмотрим если время останется а пока ищи документы сколько еще грабителей наведается в кабинет каллахана за эту ночь Эти, например, искали явно не костюм. Бесконечные бумажки, которые нас совершенно не заботили, вызвали у них бурный интерес. Они заглядывали в ящики стола, в коробки, светили себе фонарями, иногда ахали или тихо ругались. Да что же там такого? Ну, зато я точно выяснил, что хоть кто-то в Ирландии умеет читать. «Тут столько всего, за один раз не управится», — тихо сказал один минут через двадцать надеюсь он частенько оставляет дверь незапертой, так и знал, что есть с этими мертвецами подвух, а все обрадовались, будто дети, что они теперь по улицам не бродят. Думаю, Калахан их изначально и возродил, это в его духе — сделать себе бесплатных работников. Мне было так интересно, что под конец их речи я уже высунулся из-за ящиков чуть больше, чем следовало бы. К несчастью, один из ночных гостей повернул голову, проверяя, не идет ли кто-нибудь, и увидел меня. Я быстро спрятался, но было поздно. Мужчина заорал, как резанный, мне даже неловко за него стало. Не такой уж я страшный. Охваченный ужасом, мужчина вылетел за дверь. Второй, может, и не понял, что случилось, но за первым последовал очень резво. Времени терять было нельзя, на такие вопли сбегутся все, кто есть в здании. И правда, послышались звуки открывающихся дверей, то под погони, кто-то заглянул в кабинет и тут же вылетел в коридор снова. Я бросился к двери, осторожно выглянул, убеждая, что все устремились за другими воришками, и сделал притихшему Кирану знак «Идти за мной». Мы торопливо преодолели коридор. Таинственная железная дверь по-прежнему была закрыта, так что заглянуть туда не удалось. Сбежали вниз по лестнице и шмыгнули в машинный зал. От страха у меня начали неметь ноги, и я отчаянно замотал головой. «Нет, нет уж, не сейчас!» «Не думал, что с таким удовольствием вернусь однажды в этот зал!» Дрожащим голосом выдавил я и посмотрел на Кирана. Тот с вдохновенным видом прислушивался к далеким шагам и голосам. «Кто бы они ни были, надеюсь, они его прижмут!» — страстно прошептал он. «Может, не за убийство, но хоть за что-нибудь?» «Какое убийство?» — спросил я. Мне стало так любопытно, что я всем телом почувствовал, как отступает противное мертвое онемение. Киран ничего не сказал, и я прошептал едва ли не умоляюще. «Ох, да рассказывай, заняться-то все равно нечем!» Голоса и шаги стихли. Еще какое-то время Киран прислушивался, потом отошел от двери и пошел в уголок, где до этого сидел с книгой. Я не отходил от него ни на шаг. Мы сели на пол, он ловко, я с горем пополам. Глаза уже привыкли к темноте, и теперь мне казалось, что здесь почти уютно. Где-то кого-то ловит интересно поймали. Там тайная, странно освещенная дверь и множество компрометирующих бумаг а здесь тишина. Мои собратья мирно смотрят в темноту, как заснувшие с открытыми глазами рыбки в аквариуме. Мы с Кираном сидим в уголке, где нас никто не найдет, точь-в-точь точь мальчишки, прячущиеся в школе, чтобы посекретничать, и над всеми нами чудесный стеклянный купол, пропускающий свет луны. Эх, сюда бы Байрона!» «Учитель предложил мне работу», — сказал Киран, когда я думал, что он уже ничего не поведает. «Расследовать, искать преступников, раз полиция не справляется». «Странная работа. Да и тебе что за дело?» Он помрачнел. «Изабелла, дочка купца из города. Я в нее влюбился. Она старше меня, уже восемнадцать, а еще не замужем. И такая, такая красивая!» Он зажмурился. Она сказала, что я мелочь, и у нее таких ухажеров тьма, но ей все равно цветы носил, и один раз даже рыбу поймал. «Я закатил глаза. Цветы. Рыба. Что просто простолюдины понимают в ухаживаниях? Надо было дарить украшения или посвящать стихи. Уверен, после рыбы сердце твоей подружки растаяло», — сказал я. Киран мрачно глянул на меня — «Такие, как вы, ничего в жизни не понимают», — горько сказал он. «Я бы ее добился. Я, может, всю жизнь себе дело по душе искал. И тут прямо понял. Я могу быть отличным влюбленным. Это по мне». «Жаль, за это не платят, да? Ой, да что с вами говорить?» «И все равно теперь я уже никого никогда не полюблю. да и угадаю». Она вышла за старого богатого лавочника, который может дать ей что-то получше, чем рыба и веник из бесплатных полевых цветов. Мне было бы невыносимо, если бы простолюдин добился в любви более впечатляющих успехов, чем я. Киран поник, а я подумал, интересно, характер у меня испортился от печальных приключений, или я всегда был таким неприятным сыником? Не угадали. Убили ее. — глухо ответил Киран. «Кто? — Кто? — Зачем? Он пожал плечами и весь сморщился. Я невольно ему посочувствовал. Сколько же убийств случается на свете? Я, потом Молли, теперь еще это Изабелла. Полиция сказала, нельзя найти того, кто ее убил. Нет улик, это всякие вещи, которые преступник на месте преступления забыл. Они его уличить помогают, — продолжал Киран. Но я не мог так это оставить. Я искал, искал. Кто-то ведь должен был что-то видеть. И там, где ее убили, это называется место преступления, я нашел обрывок ткани. Полиция не отдала, они тупицы. И тут оказалось, не только я виноватого искал. Один джентльмен тоже все время на том месте отирался. Мы разговорились. Он сказал, у него такая работа, называется «частный детектив». «Никогда о таком не слышал. Зачем такое выдумывать, когда есть полиция?» Он мне рассказал, что убили не только Изабеллу. Она уже третья, и убийства совсем одинаковые, а полиция ничего не делает. Его наняла семья одной из девушек. Они, прямо как я, не могли с такой несправедливостью смириться, только у них, в отличие от меня, еще и деньги были. И джентльмен предложил мне ему помогать, а я заодно себе дело по душе нашел». У нас либо на земле работы либо вон, на фабрике. Ни о чем другом даже мечтать не смей. А это работа по мне. Учитель сказал, я потом смогу этим зарабатывать. А пока что я у него вроде как этот... Стажер. И почему же я ни слова про эту забылу не слышал, хотя в доме у вас проторчал неизвестно сколько? Так я не говорил никому. Мама тут же сказала бы... И он очень похоже ее изобразил. «О, дочка купца из города, захомутай ее, Киран, деньги в семье не лишние, так держать, сынок!» Я даже фыркнул, настолько похоже получилось. «Да, именно это мамаша и сказала бы». «А у меня к ней настоящие чувства были», — прошептал Киран. «Я не хотел, чтобы их вот так, ну, принижали», — подсказал я. Он кивнул. «Мы с учителем вместе искали улики». Он меня похвалил, когда узнал, что я нашел обрывок ткани. А еще он выяснил, что калахан одевается в похожие костюмы и как раз приехал к нам в город за пару дней до убийства. Учитель давно уже по другому делу подозревал Каллахана. Да тот всесильный, что ему сделаешь? Лучшее доказательство было бы, если бы мы нашли сюртук, от которого Изабелла кусок оторвала. Тогда полиция поверила бы. «Покажи обрывок, в тканях я разбираюсь». «Нету, его учитель забрал. А найти правду для меня важнее всего на свете. Я ведь не только для Изабеллы стараюсь. Все три девушки похожи. Вот смотрите. А сколько еще таких в Британии?» Учитель говорит, «Каллахан не остановится, еще кого-нибудь убьет». Кирен вытащил из кармана и бережно расправил три рисунка. Топорные, не очень-то эстетичные карандашные наброски. «У учителя связи в полиции есть, он у них срисовал». Это полицейский художник сделал. Они рисуют все, что может помочь в расследовании. Портреты жертв, места преступления. Вот это Изабелла, а это две предыдущие. Видите, как похожи?» Мне стало не по себе. Девушек на рисунках я никогда не видел, но они были поразительно похожи на блондинку, которой я испугался в Ливерпуле. «Юная...» Правильные кукольные лица, большие глаза, светлые волосы. И если я не ошибся, получается ливерпульская блондинка еще одна жертва того же убийцы».